Строим кукурузный город. День, когда я приехал, оказался единственным ясным днём за всю неделю, поэтому мы с Джорджем провели большую часть этого дня в кабине его трактора, пытаясь одновременно познакомиться и засеять кукурузой последние 65 гектаров, оставшихся в хозяйстве свободными. Через пару недель после нашей встречи он перешёл на работу с соевыми бобами. На этих полях две культуры сменяют друг друга год за годом. Таков здесь классический севооборот, заведённый ещё в 1970-х годах. Именно с того времени соевые бобы начали играть роль второй опоры, на которой стоит промышленная система производства еды. Соя изначально тоже шла на корм скоту, но затем проложила путь к человеку и теперь входит в 2/3 всех переработанных пищевых продуктов. Большую часть дня я протрясся на импровизированной грубой подушке, которую Джордж смастерил для меня из рваных мешков для семян. Но через некоторое время он позволил мне сесть за руль трактора. Вперёд-назад и опять вперёд, по полмили за каждый заход. Севку кукурузы меньше всего напоминает не только сев, но даже обыкновенное вождение трактора. Скорее это выглядит как шитьё нескончаемого покрывала или заполнение страницы в тетради повторениями одного и того же предложения. Проход за проходом, снова и снова. Снова и снова. Однообразие усугубляется монотонным ревом двигателя, лучшие годы которого остались в далеком прошлом. Через некоторое время ты впадаешь в гипнотический сон. Но каждый проход через это поле, пока еще безликое и ровное, это еще один гектар, засеянный кукурузой. Еще 30 тысяч семян, которые попадают одновременно в 8 рядов через пары дисков из нержавеющей стали, а затем заравниваются роликами, упрятывающими семена в борозды. Сорт семян, которыми мы засеивали поле, назывался Pioneer Hybrid 34H31. Каталог компании Pioneer Hybrid характеризовал этот сорт как адаптированный гибрид со значительным агрономическим и урожайным потенциалом. Отсутствие при описании данного сорта ярких эпитетов, обычных для каталогов семян, по-видимому, отражало тот факт, что сорт 34H31 не содержал так называемого гена YieldGard. то есть защитник урожая, присущего генно-модифицированной кукурузе от компании Монсанто. Пионер тогда как раз продвигал именно такие сорта, и потому генно-модифицированная кукуруза 34B98, упомянутая на той же странице, составители каталога уже приписывали выдающиеся показатели урожайности. Несмотря на заманчивые обещания производителей семян, Нейлор, в отличие от многих своих соседей, не выращивает генно-модифицированные организмы. Он инстинктивно не доверяет нынешней технологии. Они балуются с 3 миллиардами лет эволюции. И не считает, что за мешок семян стоит платить лишние 25 долларов в виде налога на технологию. Конечно, урожайность вырастет, но все, что ты сверху получишь за эту кукурузу, нужно будет вернуть обратно в виде премии за семена. И мне непонятно, почему я должен отмывать деньги для компании Монсанто. Нейлор считает, что продажи генно-модифицированных семян – Это последняя глава в старой истории обмана. Фермеры, стремясь увеличить урожай, принимают от компании очередные инновации, но тут же обнаруживают, что максимальную выгоду от увеличения производительности труда получают не они, а как раз те компании, которые продали им эти инновации. Впрочем, даже без добавления трансгенов, обеспечивающих такие качества, как устойчивость к поражению насекомыми, стандартный гибрид F1, с которым имеет дело Нейлер, и так творит технологические чудеса, гарантируя на почвах Айовы урожайность кукурузы 180 бушелей с акра. Один бушель это примерно 25 кг зерна, так что урожайность по массе составляет около 9 тонн с гектара. Так поле, которое мы с Джорджем засеяли в тот день, даст 816 466 килограммов кукурузы. Неплохо для одного дня сидячей работы, подумал я тогда. Хотя, конечно, до того, как в октябре с поля будет собран урожай, здесь придется поработать еще несколько дней. Один из способов рассказать историю этой фермы – проследить устойчивый рост урожая кукурузы. Нейлер не имеет ни малейшего представления о том, сколько бушелей кукурузы с одного акра собирал его дед. Но известно, что в среднем в 1920-х годах урожайность кукурузы составляла примерно 20 бушелей с акра, 1 тонна с гектара. Примерно такие же урожаи собирали в старину и коренные американцы, то есть индейцы. Кукурузу тогда сажали квадратным гнездовым способом с широкими проходами между рядами, чтобы фермерам было легко проводить культивацию, проходя между рядами в разных направлениях. Гибридные семена появились на рынке в конце 1930-х годов, когда на ферме работал отец Джорджа. «Но вы слышали, конечно, такие истории», – перекрикивал Джордж Грохот трактора. «Они уговаривали его занять пару акров новым гибридом, и когда старая кукуруза полегла, гибрид, слава богу, остался стоять». На гибридах урожаи отца удвоились, в 1950-е годы он получал по 70-80 бушелей с акра, это 3,5-4 тонны с гектара. При Джорджа урожайность удвоилась еще раз. В отдельные годы он собирал по 200 бушелек кукурузы с акра, то есть 10 т с гектара. Были ли в истории другие одомашненные виды, которые так умножали бы свою продуктивность? Только один коровы голштинской породы. Размышляя о высоком урожае, я пришёл к выводу, что это довольно абстрактное понятие и задумался о том, что означает увеличение урожайности на уровне растения. Оно что, даёт больше початков? В початках, оказывается, больше зёрен. «Ни то, ни другое», — объяснил мне Тейлор. Оказывается, повышение урожайности современных гибридов кукурузы связано с тем, что при посеве зерна можно класть ближе друг к другу. Скажем, на полях Джорджа густота растений составляет 60 тысяч на гектар, тогда как во времена хозяйствования его отца она едва достигала 8 тысяч. Если посадить так густо старые негибридные сорта природного опыления, то выросшие длинные и тонкие стебли загубят друг друга в соперничестве за солнечные лучи, и в конце концов многие растения просто полягут на ветру. Гибриды же специально выведены так, что имеют более толстые стебли и более сильную корневую систему. Они крепче стоят в гуще растений и лучше выдерживают механизированную уборку урожая. Мне современные гибриды кукурузы напоминают жителей большого города. Они тоже вырастают среди множества себе подобных и не поддаются воздействию городского стресса. Казалось бы, конкуренция между отдельными растениями должна нести угрозу покою переполненного кукурузного мегаполиса. Но современное кукурузное поле это скорее строй, чем толпа. Дело в том, что каждое растение на этом поле, будучи гибридом F1, генетически идентично любому другому. И поскольку ни одно растение не имеет унаследованного конкурентного преимущества по сравнению с любым другим растением, делить им нечего. И такие ценные ресурсы, как солнечный свет, вода и питательные вещества из почвы, распределяются между ними, можно сказать, справедливо. На таком поле нет альфа-растений, которые отбирают у своих собратьев свет или удобрение. Иными словами, поле, засеянное гибридными растениями первого поколения F1, можно назвать воплощением социалистической утопии. Когда думаешь о местных бескрайних полях, как о кукурузных городах, Айова начинает выглядеть немного по-другому. Получается, что земля здесь заселена густо, как Манхэттен, для той же цели, что и Манхэттен, чтобы максимально дорого продать недвижимость. Конечно, мы можем увидеть здесь какой-то тротуар или обочину, но это не меняет общей картины. При этом, хотя по любым разумным определениям Айова представляет собой сельскохозяйственный штат, она развита посильнее, чем многие города. Невозделанные пороши, как и в старь высокой травой прерии, занимают всего 2% территории штата. Каждый клочок остальной земли полностью преображён человеком. И единственное, что отсутствует в этом рукотворном ландшафте это сам человек.